Как соломинкой пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и хмелен, Но я пытку мольбой не нарушу. О, покой мой, многонеделен! Когда кончишь, скажи, не печально, Что души моей нет на свете. Я пойду дорогой недальней Посмотреть, как играют дети. На кустах зацветает крыжовник И везут кирпичи за оградой. Кто ты? Брат мой или любовник? Я не помню, и помнить не надо. Как светло здесь, и как бесприютно. Отдыхает усталое тело, А прохожие думают смутно. Верно только вчера а овдовела. 1911